Глава вторая. Начало-конца. У еврейской общины Родоса установились прекрасные отношения с итальянцами. Итальянцы люди деликатные, и поладить с ними можно легко и естественно. Правда, некоторые из них, особенно старики, с подозрением глядели на новую администрацию, но это можно объяснить возрастными предрассудками. Ближе к старости всё труднее становится мириться с переменами, даже когда они явно ведут к лучшему. За то время, что Родос находился под контролем турок, он превратился в отсталую территорию. Дороги были в плохом состоянии, постоянно возникали проблемы с питьевой водой и с электричеством. Итальянская оккупация, напротив, принесла с собой определенные плюсы. Дороги обрели форму, и теперь по ним можно было проехать. Электричество и питьевая вода перестали быть роскошью для немногих. Заработали первые автобусные сети, полностью изменился внешний вид городов. Восстановили замок Мальтийских рыцарей, превратившиеся в руины, бывший театр Пуччини ныне Национальный театр, дом союзов, ныне в нём располагается муниципалитет, дворец правительства, казармы карабинеров владельи Опрымонто, впоследствии перешедшую греческой полиции и много других объектов. Мой отец лично выбирал арендаторов наших квартир, причём предпочтение отдавал итальянцам, так что мы постоянно жили в соседстве. Практически у нас под боком всегда имелись учителя итальянского языка. Ещё до того, как пойти в школу, я говорил на ладине, на испанском, на греческом, то есть на всех языках, которые были в ходу в нашей общине, и на итальянском, которому научился, играя во дворе с детьми наших квартирантов. Отец очень внимательно следил за нашим образованием, и его не волновало, что вместе со мной учились ребята разных конфессий: евреи, католики, православные. Зато учителя математики, географии и других предметов не были ни монахами, ни монашками. Когда же начинался урок Закона Божьего, учитель разрешал нам евреям самим выбирать уйти или остаться на уроке. Я обычно оставался и просто слушал, не принимая участия. Я был одним из лучших учеников в классе, и меня любили учителя, которым не надо было отчитываться перед служителями религии. Никого не интересовало, еврей я или нет. По крайней мере, до того дня 1938 года. Тот самый день мне было 8 1/2 лет. Учитель вызвал меня к доске, к чему я обратовался, потому что к уроку был готов. Я был убеждён, что меня вызвали отвечать урок, но вместо этого учитель сказал: "Самуэль Мадиано, ты исключён из школы". Я не понял и так и застыл на месте. Исключение ведь очень серьёзное, и я тихо спросил, почему, по какой причине, потому что подумал, что здесь какая-то ошибка. Учитель понял, в каком состоянии я нахожусь, и положив мне руку на голову, велел спокойно идти домой, а причину исключения мне объяснит папа. Я до сих пор помню руку учителя, которая гладила меня по голове, пытаясь успокоить униженного ребёнка, исключён из школы. Я всё ещё продолжал думать, что случайно сделал что-нибудь ужасное. Иначе зачем меня исключать? Исключён. Что может быть хуже для мальчика, который хорошо учится и хорошо себя ведёт? Что же такого я натворил? Мне было страшно и стыдно сказать об этом папе, однако дома рассказать пришлось. Нас так воспитали, и мы никогда не врали. С трудом я всё рассказал папе, который наверняка знал больше, чем я. И он вдруг начал меня утешать. Он знал, что ничего я не натворил, а исключили меня совсем по другой причине. Бедный папа, он старался спокойно мне всё объяснить. Этот разговор я помню, словно он произошёл вчера. Он задавал мне какие-то вопросы, но главное, он говорил мне о России, о какой-то еврейской России, о каком-то Муссолини, который создал закон об этой расе. И я ему говорил, что не вижу разницы между собой и одноклассниками, что я такой же, как они, и никаким другим я себя не чувствую. Он мне расстолковывал, что это про разные породы собак, кошек и вообще зверей, но я был ещё слишком мал, чтобы понять. Вот вырасту и пойму. Я действительно начинал что-то понимать. В общем, моё первое столкновение с действительностью обернулось огромным несчастьем. До этой минуты я был счастлив, спокоен и свободен. Я не ощущал себя каким-то другим, не таким, как все. А теперь детство кончилось. Не ходить в школу только потому, что на мне вина, я родился евреем. Ну, это было уж слишком. Об этом невозможно забыть, это как пятно, которое носишь на себе повсюду и не можешь от него избавиться, оно не смывается. Ещё сегодня, когда я иду в школу поговорить с ребятами, я стараюсь, чтобы они поняли, Самуэль Мадиана застрял в третьем классе начальной школы. Он не получил той культуры, которая сейчас в полном их распоряжении. Они могут продолжать учёбу и даже поступить в университет. Всё, чему я научился, я усвоил на собственном жизненном опыте, и вся моя культура ничего не стоит. В этот день я словно потерял невинность. Утром проснулся ещё ребёнком, а спать олёк уже евреем. Хотя большинство итальянцев продолжали относиться к нам как к друзьям, да и мы отвечали им тем же, потому что никто не понимал, что означало различие в расах. Народы си развёртывались события одно хуже другого. Это была катастрофа. Специалисты в своих профессиях, врачи, адвокаты, не могли больше практиковать, а всех евреев, работавших в итальянской общине, тех, кто нашёл работу в итальянских банках, почтовых отделениях, Прекрасно образованных ребят, знавших по нескольку иностранных языков, выгнали с работы. По новым законам евреи народа се теряли всё, и у молодёжи, внезапно оказавшейся на улице, не оставалось иного выхода, кроме как эмигрировать. Однако этот выход был доступен только тем, кто посредством мог себе его позволить, а остальные, особенно бедняки, вынуждены были остаться на месте. Невероятно, но через пять лет, во время депортации, эта массовая эмиграция обернулась большим везением. За те полтора года, что прошли между опубликованием нацистских законов и началом войны, наша община сократилась вдвое и теперь не превышала двух тысяч человек. Такого фашисты, конечно, предвидеть не могли. Когда таких ребят, как я, исключили из школы, остров неожиданно наполнился юными пиздельниками. Детей на острове хваталось с избытком, и всех необходимо было чем-нибудь занять, чтобы они не слонялись целыми днями по улицам. Мы больше года, в 1938-1939 годах, вообще нигде не учились, пока снова не была открыта, правда, очень ненадолго школа Израильского альянса. Мы, изгнанные из школ евреи, получили возможность учиться у еврейских учителей, правда, по программам, утвержденным фашистами. У меня все оценки в итальянской школе были отличными, но меня все равно заставили заново проходить программу третьего класса. Однако новая школа была великолепная. Нас учили очень хорошие учителя. Некоторых я помню до сих пор: очень красивую Люну Габриэли, учителя Эврито Леви, учителя географии Унью Француза Сириано. Ещё до издания нацистских законов школа израильского альянса представляла собой отличную альтернативу для тех, кто не мог отправить своих детей учиться за границу. А те, кто имел такую возможность, до 1938 года уехали в Италию. Например, сёстры Манаше уехали в Баконе и благодаря этому смогли спастись от унижения, которое настигло их семью. в 1944 году они до конца войны укрывались в Милане, а потом сделали успешную карьеру в университете. Нас, детей, насколько это было возможно, уберегали от любой информации. Взрослые изо всех сил старались нас успокоить, держа вдали от тревожных новостей, но их усилия были напрасны, потому что мы подрастали и учились многое понимать. Я видел, как мой отец разговаривал со своими сверстниками и не всегда улавливал смысл того, о чём они разговаривали, но тревоги на их лицах мне было достаточно, чтобы понять. Несмотря на все заверения о положении вещей не улучшается. Мы всё больше убеждались, что муссолини враг евреев, хотя отношения с итальянцами, живущими на острове, оставались прекрасными. Только одна маленькая группа французов с востока относилась к нам враждебно. Они были одержимы желанием понравиться итальянцам, а потому носили форму авангардистов, издевались над еврейскими ребятишками и заставляли их пить масло из клещевины, которое привозили с городского стадиона. Примечание авангардистами называли членов молодежной фашистской организации. Они выставляли на показ свои черные рубашки и антисемитизм, чтобы их приняли в местную фашистскую организацию — а с другой стороны, чтобы дать выход до внешней антипатии и к чувству соперничества, которое греческая община питала к евреям. Но все эти приступы ненависти и насилия были, конечно, не основной проблемой нашей общины. Больше всего нас волновала нехватка еды. Вступление Италии в войну дополнило картину бедствия. Те еврейские компании, что не были закрыты режимом по причине спровоцированного экономическим кризисом конфликта, были вынуждены свернуть производство. Даже сам Аль-Хадеф закрыл компанию и распустил сотрудников, включая моего отца, который оказался лишен возможности прокормить нас, хотя и работал на износ, чтобы мы ни в чем не нуждались. Самым печальным было то, что он не умел скрывать своих чувств, и на его лице ясно читались озабоченность и даже ужасы. Провизия на острове была строго распределена и ограничена. Каждому немного хлеба и ещё меньше всего остального. По счастью, не раз нам приходили на помощь итальянские солдаты, благодаря которым нам доставались и обед, и ужин. в метрах в 300 от нашего дома возвышалась казарма итальянских военно-морских сил и большая антенна, которая улавливала приказы по радио непосредственно из Италии, а потом отвечала на них с помощью ретрансляционной вышки неподалёку от города Родоса. Контролировали это оборудование радиотелеграфисты и морские офицеры, набранные в специи Все они были, ребята, компетентные и добрые, и я каждый день, проходя мимо них по дороге из школы, со временем стал для них чем-то вроде амулета. Как только они меня замечали, сразу же приглашали посидеть с ними. Уже на подходе к ним я сразу чувствовал запах, идущий из их котлов, пахло большими макаронами с помидорами и пармезаном. Эти солдаты знали, что с едой народу сей плохо, и что мы евреи голодаем, а у них был богатый паёк. Уже одного запаха, идущего из их котёлков, хватало, чтобы у меня возникло чувство сытости. Они звали меня сами, и я садился рядом с ними. Они делились со мной едой, приглашали за стол. Было приятно сидеть в их компании, приятно чувствовать себя желанным гостем у взрослых, но я знал, что этот диалог с едой я должен разделить с сестрой, которая тоже голодала. Я несколько раз цеплял вилкой еду и останавливался. «Ты что, уже наелся?» — спрашивали они меня. Поначалу я стеснялся и ничего не отвечал, но они быстро догадались, в чем дело. Они поняли, что этот драгоценный котелок я должен разделить с отцом и лючьей. Тогда они сказали, «Сиди спокойно и доедай. Мы тебе приготовим еще один котелок, чтобы ты отнес домой». Вместе с войной начались и бомбардировки. для Джиддеры, которая из-за близости к порту превратилась в стратегический объект, они были опаснее всего. Всякий раз, как английская авиация начинала сбрасывать бомбы, мы кого-нибудь теряли. На том месте, где теперь высится монумент павшим, тогда стояли дома очень многих еврейских семей. Когда объявляли воздушную тревогу, все жители старого города прятались за стенами замка мальтийских рыцарей. Однажды я очутился в том месте, которое теперь именуют площадью еврейских мучеников. Со мной был еще один еврейский мальчик, Исаак Туриэль. Мы вместе учились в младшем классе Израильского альянса. Он был очень силен в математике, а наши сестры дружили. В тот раз, услышав сирену, мы решили разделиться. Он побежал к замку, а я к убежищу рядом с моим домом. Я мчался во весь дух, как дьявол, пролетел через площадь и возле военно-морской казармы увидел итальянского охранника, который кричал мне: "Ложись, ложись!" Слов его не было слышно, но я хорошо разглядел его жесты, бросился в какую-то щель и распростлался там как листок. Дальше наступила темнота. Очнулся я в больнице, совершенно не понимая, что произошло. Мне объяснили, что туда, где я попал под бомбёжку, ни в коем случае нельзя было заходить. Антенны итальянского флота представляли собой военные объекты, и проходить мимо них во время бомбёжки было чистым безумием. В тот день сбросили пять или шесть бомб, и антенну повредили, но не уничтожили. Бомбы были не осколочные, а пневматические. Одна из них упала на тротуар и подняла асфальт вертикально вверх. Если бы она угодила в ту щель, куда забился я, меня бы просто сплющило. К счастью, я всего лишь потерял сознание, и мои друзья из казармы заметили меня и унесли с улицы. На мне было всего несколько царапин. Мареке известили отца, успокоив его, что со мной всё в порядке. Приехали врачи, осмотрели меня, сделали какой-то укол и разрешили попе забрать меня домой. Но этот раз мне повезло. А вот об Исааке ничего не было известно. Порт в тот день тоже бомбили, и несколько бомб попали в еврейский квартал. Никаких следов Исаака и многих других не нашли, ни клочка одежды, ни ногтя. Бомбы стёрли квартал с лица земли. Таков уж войны, чудовищи, от которого наши отцы пытались нас защитить, но и сами очень пугались. В эти военные годы мой отец, как и все главы семей, делал всё, чтобы нас прокормить, а работы тем временем становилось всё меньше, деньги практически обесценились, и у людей установилась система обмена, в которой единственной расхожей монетой стало либо золото, либо драгоценности. Те, кто имел хотя бы клочок земли и скот, могли жить спокойно и даже богатеть, продавая часть урожая, особенно оливковое масло и муку, по заоблачным ценам. Но среди евреев земледельцев было немного, поэтому им приходилось обращаться к грекам или туркам за сыстыми припасами, привезенными контрабандой. Все знали, к кому обращаться, но не все могли купить еду по взвинченным ценам. Наш отец, к примеру, все заработанное за последние годы золото вложил в красивый дом, в котором мы жили. Ничего другого для обмена у него просто не было. К счастью, самые трудные моменты жизни хорошего человека часто озаряет доброта кого-нибудь из друзей. Друзей у отца было много, и в еврейском квартале, и за его пределами, к примеру, однажды он повез меня на своем велосипеде за город в Кандиле к богатому турку, который обещал ему помочь с едой. Своё слово он сдержал, и в итоге папин велосипед был так перегружен, что мне пришлось сидеть на руле. Когда мы уже подъехали к воротам города, то увидели двух итальянских гвардейцев. Их специально поставили у ворот, чтобы они отслеживали всякую контрабанду и контролировали всех, кто её провозил. Хорошо ещё, что папа вовремя заметил блокпост и остановился. Он озирался по сторонам, не зная, как поступить. Было ясно, что нас засекли. при мысли о том, что придётся потерять в одночасье всё, что мы с таким трудом получили, я рассердился и решил предпринять последнюю попытку всё спасти. Я велел отцу ехать дальше одному, а груз оставить мне. Я обошёл охранников и свернул в горы. Надо было дождаться, пока они отойдут, а потом папа вернётся в условленное место и поможет мне дотащить груз. Не знаю с голоду или по невнимательности, а может сразу по обоим причинам, но я допустил пару просчётов. Я хорошо знал эту горную местность, но не учёл одного обстоятельства. Одно дело идти налегке прогулочным шагом и совсем другое тащить тяжёлый груз, прячась от двух вооружённых гвардейцев. По дороге я несколько раз чуть не свалился, но всё-таки, хотя и порядком побитый и поцарапанный, пришёл к назначенному месту и груз донёс в целости и сохранности. Нам было очень трудно, но еврейская община смотрела вперёд с верой в лучшее. Мы даже умудрялись справлять свои праздники. Конечно, еды не хватало, но то немногое, что имели, мы делили на всех. И по существу именно это и было главным наше единство перед лицом навалившихся бедствий, когда любая надежда кажется безумной. Многие из нас, детей, верили, что война быстро закончится. Вера эта была всеобщей, но не потому, что среди нас было много оптимистов. На самом деле это был позитивный способ реагировать на главную проблему, на полное отсутствие информации. На Родосе мы были отрезаны от остального мира. Особенно это касалось евреев. Российские законы запрещали нам иметь радио или телефоны, и мы не могли послушать новости по лондонскому радио. Это в любом случае было очень рискованно, даже если бы у нас имелась вся аппаратура. Контроль был частый и очень жёсткий. Всю информацию мы черпали из фашистской пропаганды, и не надо было быть гением, чтобы понять всё это враньё. По городу бродили какие-то слухи, но и тут информация овладели только взрослые. Мы понимали это по их печальным лицам. За все годы войны мы привыкли и к постоянному присутствию немецких солдат. Я их ничуть не боялся, хотя один из их отрядов располагался близко от нашего дома. Они занимались автомобилями и мотоциклами, так как считались союзниками итальянцев, ремонтировали грузовики и были очень заняты, а потому ни с кем не общались. С итальянцами у них тоже не было дружеских отношений, но глядя на этих молчаливых и осторожных механиков, никто и подумать не мог о чём-то плохом. 8 сентября 1943 года всё изменилось. Мы сидели по домам и дожидались, когда итальянцы объединятся с англичанами. Многие считали, что с Кипра вот-вот прибудут англичане и овладеют островом. Но это было ошибкой, ничего подобного не произошло. Отец больше так жить не мог, отсутствие денег и работы его совсем деморализовало. Жизнь подвергла его тяжелому испытанию, ему пришлось объехать полмира, чтобы обрести покой. А когда он, наконец, его обрел, судьба отняла у него жену. Единственным утешением для него было знать, что его дети ни в чём не нуждались, что его работа помогала их и кормить, и одевать, и давала возможность отправить их в школу. А когда-нибудь настанет время, и они сами обзаведутся семьями, но жизнь отняла у него эти надежды. Без работы и возможности зарабатывать отец чувствовал себя бесполезным. Мне было 13 лет, и я вполне был готов к любому труду. Я понимал, как тяжело отцу, и решил, что должен протянуть ему руку помощи. Одним из наших соседей по дому был итальянец, инженер Брунетто, которому немцы поручили разместить на Монте-Смит батарею противовоздушной обороны. Брунетто был близким другом папы. Оба они обожали оперу и часто вместе пели отрывок из «Тоски». Он нанял множество рабочих греков, чтобы вырыть траншеи и галереи для транспортировки боеприпасов и оборудовать позиции пушек, и по субботам рабочие приходили к нему за оплатой. Я заметил этот постоянно движущийся поток людей и решил, что пора действовать. Отцу я ничего не сказал и отправился к инженеру попросить работу. Сначала он стал меня разубеждать, говоря, что я ещё слишком мал, но я ему напомнил, что прекрасно знаю тот вид работы, который надо выполнять. Я понимал, что дело не в моём возрасте, а в моей расе, а потом сделал вид, что ничего не услышал и продолжал настаивать на своём. Я заявил, что наоборот, я для своих лет очень крепкий и попросил его устроить мне испытание. Он не пожалеет, я работник хороший. Моё упорство его тронуло, и он спросил: Почему тебе так нужна работа? Я ответил, что мой отец остался без работы, и я хочу ему помочь. Он так разволновался, что не нашёл, что мне ответить, чтобы отказать. На следующий день он взял меня с собой на стройплощадку. Это оказалась часть дороги длиной около километра, и он неустанно контролировал, как идут работы, проходя это расстояние пешком туда и обратно. Когда мы прибыли на место, он подвёл меня к бригадиру. Дай этому парню тачку. Он ещё молод, но дело знает. В следующую субботу я тоже встал в очередь перед домом инженера. Это был день моей первой зарплаты. Зажать в руке заработанные деньги было неописуемым удовольствием. И алчность тут была ни причём. Я предвкушал, как я пройду 300 м до дома и вручу эти деньги папе. Поначалу он закрылся и заупрямился. Ему не хотелось, чтобы в 13 лет я приносил домой жалования, а Правда, он очень быстро понял, что главным для меня были не деньги, а возможность помочь семье, делать всё возможное, чтобы семья жила спокойно. Собственно, так всегда и поступали и он сам, и Лючия. В конце концов, мне эта работа нравилась. Я, конечно, уставал, но воспоминания о ней сохранил самые приятные. В бригаде нас было 50 человек, кроме меня все греки. Бригадир-итальянец относился ко мне с уважением. По утрам он распределял работу, проверял всё ли в порядке, а в полдень посылал меня вниз с пустой сумкой. Я шёл в Кремонскую пекарню. Это название впечаталось мне в память. С пачкой продуктовых карточек, по карточке на каждого из коллег. Встал в очереди я, проверял, все ли карточки на месте. Когда же очередь подходила, я отдавал булочникам карточки, а взамен получал целую гору небольших батонов, которую складывал в сумку. Каждому в бригаде полагался батон. Однако из-за того, что хлеб отпускали по весу, иногда случалось так, что мне вместо 50 батонов выдавали 51, а то и 52. Когда я возвращался наверх, бригадир распределял батоны, давая каждому из рабочих по одному, а если оставался лишний, то отдавал его мне. Таким образом, мой заработок часто был на батон больше, и я мог отнести его папе и лючее. Получалась хорошая прибавка к зарплате. В первые месяцы нацистской оккупации условия жизни евреев народа сине изменились, хотя мы и жили в постоянном напряжении. Многие подумывали о том, чтобы бежать в Турцию, как некоторые и поступили на следующий день после 8 сентября. Расстояние от Родоса до турецкого берега не больше 20 км, зато этот узкий пролив очень опасен из-за множества течений, что его пересекает. Переплывать его на каких попало су дёнышках означало лесть смерти в лапы. Однако были такие смельчаки, которым это удалось. Например, Роберто Хассон с помощью одного из турок добрался до Турции, а оттуда в Египет, чтобы присоединиться к греческому флоту. На той же лодке вместе с Хассаном плыл и Моше Сулам, будущий муж моей кузины Лючи. Последствие он так и остался возле Хассана и вместе с ним прошёл все этапы опасного предприятия. А вот моему другу, морскому офицеру Эмилио Ребекке из Витербо, не повезло. Вместе с одним неаполитанским рыбаком он изучил все течения и определил точку на побережье, из которой можно дриффовать, подчиняясь только движению ваты. На карте этот план выглядел безупречно, но оба не учли немецкие наблюдательные посты. их засекли с вершины горы и скосили пулемётной очередью несмотря на огромный риск многие пускались в это плавание почти всех унесли воды эгейского моря или выстрелы нацистов в общей сложности живыми до Турции добрались человек 10 бежать со острова было невозможно и нам евреям оставалось только дожидаться конца